Глава 12. Борьба за власть во время пандемии В воскресенье 23 февраля 2020 года в международном аэропорту Нью-Арк-Либерти штата Нью-Джерси я сел на рейс авиакомпании United Airlines, который направлялся в Сиэтл, Вашингтон. За месяц до этого в штате Вашингтон подтвердился первый случай ковида, Но для меня, как и для большинства других людей, продолжавших жить обычной жизнью, новый коронавирус еще не был причиной для серьезного беспокойства. И я не вспоминал о нем в течение пятичасового перелета, пока один из пассажиров не начал раз за разом чихать в открытую ладонь, казалось бы, игнорируя тот факт, что такое поведение неприемлемо даже в обычное время. И все же большую часть моего внимания занимала подготовка к тому, О чем представители Amazon известили меня всего несколькими днями ранее? Я принадлежал к избранной группе журналистов, приглашенных ознакомиться с новой концепцией розничной торговли, которую технологический гигант разработал и собирался представить публике – продуктовый магазин. Конечно, это был не просто продуктовый магазин. По словам представителей Amazon, это был магазин будущего, оснащенный камерами, датчиками и системами машинного зрения – Продуктовый магазин Amazon избавлял посетителей от необходимости расплачиваться наличными или платежными картами перед уходом с покупками. Amazon назвала такую технологию «Just Walk Out» — «Просто выйди», или Out — «Для гиков индустрии». Никаких кассиров. Очередное удобство на алтаре Джеффа Безоса. Если для Walmart приоритетом номер один уже давно является экономия денег покупателей, то Amazon ставит во главу угла удобство клиентов. Этот магазин стал воплощением того, как, по мнению Amazon, может выглядеть удобство для человека, которому пришлось встать из-за компьютера, чтобы самому сходить за продуктами. Двумя годами ранее Amazon впервые представила идею высокотехнологичного шопинга без кассира в магазине, который я описал как нечто среднее между 7-Eleven и магазином-сэндвичей Pret a Manager. Примечание. 7-Eleven – американская сеть магазинов шаговой доступности. Pratt Менеджер британская сеть магазинов, продающих сэндвичи. Конец примечания. Свою новую концепцию Amazon воплотила в супермаркете площадью 10 тысяч квадратных футов, около 900 квадратных метров, который скорее напоминал магазины Traders' Joys, нежели Kroger, Walmart или даже Whole Foods. Здесь не было ни витрины с гастрономией, ни мяса, ни выпечки. Компьютерное зрение еще не могло точно отслеживать эти товары, чтобы камеры и компьютер могли определять цены, продукты продавались по или в упаковках, а не на вес. И тем не менее эта новая концепция магазина подчеркнула ненасытное стремление Amazon откусить долю рынка в продуктовой индустрии США емкостью 900 миллиардов долларов, несмотря на то, что в 2017 году компания потратила почти 14 миллиардов долларов на приобретение Whole Foods а в 2019 году организовала для участников программы Prime бесплатную доставку продуктов за день. Даже после приобретения Whole Foods, даже с учетом популярности таких стартапов доставки, как Instacart и Shipt, которые купила Target, руководители Amazon понимали, что лишь небольшой процент американцев регулярно заказывает продукты через интернет. Amazon делал еще один гигантский шаг к проникновению в мир физической розницы – которого она долгое время сторонилась. В мир, который долгое время принадлежал Walmart. Испытания и обучение только начинались, и сотрудники Amazon, с которыми я встречался в тот день, плохо понимали, насколько сложны будут внутренние и внешние препятствия. Walmart Plus Примерно в то же время в конференц-залах главного офиса Walmart На северо-западе Арканзаса и в офисах электронной торговли в Хобокене, Нью-Джерси и на берегу залива Сан-Франциско руководители ритейлера строили план запуска своего секретного проекта. Пока информация не дошла до меня. Всего через несколько дней после возвращения из Сиэтла я опубликовал новость, что Walmart наконец-то готовится представить собственную новинку, предназначенную для конкуренции с Amazon Prime. Ожидалось, что Walmart Plus – название стилизовали в виде Walmart, значок «плюса», появится как ребрендинг существующего сервиса Walmart Delivery Unlimited, который обходился покупателям в 98 долларов в год за неограниченную доставку свежих продуктов в тот же день из одного из 1600 с лишним магазинов Walmart в США, на которые распространялась эта программа. Однако у сервиса Delivery Unlimited отсутствовала реальная поддержка внутри компании, и, соответственно, не было серьезной маркетинговой силы. Генеральный директор Walmart по США Грег Форан, несмотря на очевидную потребность, назревшую после приобретения компании Amazon, сети Whole Foods по-прежнему предпочитал, чтобы Walmart сосредоточилась не на доставке, а на самовывозе продуктов, гораздо более прибыльной услуги. Программу Delivery Unlimited также никогда не воспринимали в качестве абонемента, хотя, по мнению некоторых руководителей, включая Дуга Макмиллана, Это могло бы принести и пользу Walmart. В ходе внутренних разговоров о том, может ли эта программа превратиться в абонемент и как это сделать, Марк Лорес советовал коллегам рассмотреть возможность снижения стоимости членства. По его мнению, если цена сохранится на уровне 98 долларов в год, это приведет к сравнениям с сервисом Amazon Prime, который на тот момент стоил лишь немногим больше – 119 долларов в год. Лорес сомневался, что американцы будут платить сразу за две подписки особенно когда членство в Amazon дает больше преимуществ в таких областях, как доставка в течение одного дня и потоковое видео. По его мнению, большинство американцев будет выбирать только одну из подписок, и он не уверен, что у Walmart Plus достаточно преимуществ, чтобы победить. С другой стороны, если Walmart установит достаточно низкую цену на свой абонемент, то значительная часть клиентов Amazon Prime, возможно, захочет просто приобрести Walmart Plus в дополнение к своей подписке Prime, используя Walmart Plus в основном для доставки продуктов и продолжая полагаться на Amazon, по крайней мере, в краткосрочной перспективе для быстрой доставки потребительских товаров и развлечений. По мере того, как Walmart станет добавлять все больше выгодных предложений в свою программу Walmart Plus, у ритейлера, возможно, появятся шансы убедить клиентов Amazon Prime отказаться от более дорогой программы. В ближайшем будущем этот шаг приведет к убыткам, поскольку планируется взимать всего 49 долларов в год за неограниченную доставку продуктов. Зато в долгосрочной перспективе он может привести к подрыву могущества Amazon в ритейле. Истина заключалась в том, что Walmart никогда не рассчитывала на получение больших денег только за счет членских взносов. В любом случае требовалось убеждать пользователей Walmart+, Plus заказывать товары, приносящие больше прибыли, нежели продукты питания, например, предметы интерьера или одежду. Лоре знал, что отстоять такую позицию будет нелегко, и этому никак не способствовало то, что в 2018 году его собственная группа в стратегическом документе, подготовленном для Совета директоров компании, настаивала на стоимости участия 98 долларов. Кроме того, к моменту, когда разговоры о программе Walmart Plus перешли в активную фазу, Голос Лоре уже не имел такого веса, как раньше. Несмотря на это, Лоре пытался доказывать, что снижение цены на абонемент и как следствие снижение доходов от подписки может компенсироваться тем, что компании придется меньше тратить на маркетинг для привлечения новых членов. Лоре понимал, что сарафанное радио бесплатно разнесет информацию об улучшении условий, а это поможет уменьшить объемы платной рекламы, необходимой ритейлеру для увеличения числа подписчиков. Лоре считал, что его босс Макмиллан понял эту мысль, но ее не оценили другие. Например, финансовый директор компании Брэд Бикс, даже некоторые управленцы из подразделения электронной торговли, работавшие на Лорре, считали, что цена 98 долларов более чем справедлива, если учесть, насколько ниже цены Walmart на отдельные продукты питания по сравнению с конкурентами, такими как Target, Кругер или, если уж на то пошло, Amazon. Если покупатель Walmart Plus еженедельно заказывает много продуктов, то он может рассчитывать на экономию как минимум 10 долларов в неделю на фактических ценах по сравнению с другими конкурентами, предлагающими доставку. Если суммировать эту экономию в течение года, то получится более 500 долларов, и эти сэкономленные деньги приносят к вашей двери всего за 98 долларов членского взноса. Опираясь на подобные подсчеты, некоторые хотели публично объявить, что 98 долларов – это фактически даром. Но когда в сентябре 2020 года сервис все же запустили, корпоративная реклама сделала упор не на это. Руководитель Walmart назвал сервис абсолютным лайфхаком. «Всегда разговоры об удобстве», – с неодобрением заметили его оппоненты. «Удобство? Amazon удобен, Instacart удобен. Нет новизны в том, чтобы заявлять, что мы удобны». Участие в программе также давало право на скидки 5 центов на галлон на заправках Walmart и доступ к сервису Scan Go, который позволял покупателям рассчитываться за покупки в магазинах Walmart без очереди. Подобный инструмент Walmart тестировал, но прекратил поддерживать несколькими годами ранее. При этом в долгосрочной перспективе программа Walmart Plus должна была пополняться новыми бонусами, например, скидками на рецептурные лекарства в аптеках Walmart, что в итоге и произошло. В 2022 году Walmart также внесла в программу развлекательное предложение – бесплатную подписку на Paramount+, которая включала телешоу таких сетей, как CBS и Nickelodeon, а также фильмы от Paramount и Miramax. Но вернемся в февраль 2020 года. Когда я опубликовал новость о программе Walmart+, до ее запланированного запуска оставался еще месяц или два. Однако не успела она увидеть свет – как пандемия перевернула мир. Эпидемии таких масштабов человечество не переживало уже более ста лет. Руководству Walmart пришлось сражаться на множестве фронтов. В частности, компания пыталась справиться с таким объемом онлайн-заказов продуктов питания, о котором в предыдущие годы могла только мечтать. Компания Amazon тоже предстояло столкнуться с чередой разрушительных кризисов. Некоторые из них находились вне ее контроля, а некоторые зародились внутри. Пандемийный прайм. Когда в 2002 году компания Amazon запустила онлайн-платформу, позволяющую сторонним продавцам продавать товары через ее сайт, сформировался огромный каталог товаров, который стал решающей силой, раскрутившей маховик Amazon. Но когда во время пандемии произошел бум онлайн-покупок, это преимущество обернулось серьезной проблемой. В то время как товары первой необходимости, такие как мыло, туалетная бумага, санитайзеры для рук и маски, на сайте amazon.com пользовались большим спросом, склады компании заполняли товары, казавшиеся не такими важными, от одежды до игровых приставок, и место на складах становилось все меньше. В середине марта 2020 года Amazon ввела радикальные изменения в правилах хранения и отправки товаров со своих складов что, по ее словам, было направлено на поддержание запасов товаров первой необходимости и ускорение выполнения заказов. Amazon заявила, что временно расставит приоритеты в пользу основных бытовых товаров, медицинских средств и других востребованных товаров, поступающих в наши центры исполнения заказов, чтобы мы могли быстрее получать, пополнять запасы и доставлять эти товары клиентам. Под расстановкой приоритетов Amazon подразумевала, что до начала апреля 2020 года компания не собирается принимать на свои склады новые партии дискреционных товаров от продавцов или от более крупных поставщиков. Примечание. Дискреционные товары. Товары не первой необходимости. Электроника, мебель, одежда и так далее. Конец примечания. При этом Amazon по-прежнему будет продавать через свой сайт все виды товаров, включая те, что не являются товарами первой необходимости, однако сторонние продавцы, предлагающие дискреционные товары, Должны хранить и отправлять их самостоятельно, а не поручать это Amazon, как это делалось через сверхпопулярный сервис FBA. Реализация Amazon. Но даже после этих изменений сайты службы доставки Amazon практически остановились. Мало того, что не хватало самых ходовых товаров, так еще возникли проблемы с работниками складов. Они или их близкие, либо болели, либо боялись заразиться вирусом в зданиях Amazon, где трудились тысячи человек. В результате количество выходов на смену сократилось на 30%. Хотя Amazon опередила многих своих конкурентов, внедрив такие меры безопасности, как социальное дистанцирование, обязательное ношение масок и проверку температуры, некоторые сотрудники говорили тогда, что им все равно приходится выполнять норму, что делает трудным и невозможным соблюдение социальной дистанции. Кроме того, в первые дни пандемии распространились жалобы, что руководство Amazon недостаточно откровенно сообщает, о распространении вируса на своих предприятиях. Это действует на нервы, влияет на ваше психическое состояние, на ваш образ мыслей, потому что теперь вы делаете все с осторожностью, признался в то время один из работников предприятия Amazon в Статен-Айленде. Как будто я рискую жизнью за доллар. Рабочие Amazon были не одиноки. Сотрудники Walmart тоже агитировали за более эффективные меры предосторожности. В начале апреля 2020 года Walmart пришлось приостановить работу склада в Пенсильвании после стремительного роста числа случаев ковида. Вспышки также затронули несколько суперцентров, в том числе магазин в Массачусетсе, который компания временно закрыла после того, как у нескольких сотрудников результаты тестов оказались положительными. В начале июня того же года прокуроры десятка штатов США направили Walmart письмо, в котором осудили, неудовлетворительные, по их мнению, меры защиты сотрудников и покупателей Walmart. Через несколько дней после заявления Амазона о приоритетности товаров первой необходимости, ориентировочный срок доставки некоторых товаров, даже при их наличии на складах Amazon, превысил месяц, в том числе и для участников программы Prime. Подобные задержки наблюдались несколько недель, и последствия распространения вируса казались единственной внешней силой, способной поставить сервисы Amazon на колени. В социальных сетях участники программы Prime интересовались, может ли Amazon вернуть им часть членского взноса, ведь основной плюс программы Prime – экспресс-доставка, по сути, исчез. Да, это были исключительные обстоятельства, возникающие раз в сто лет. Но если бы произошли противоположные изменения в пользу Amazon, то снизила бы компания цену сервиса Prime для клиентов? Маловероятно. И все же возврата денег за Prime не последовало. Несмотря на то, что главное преимущество «Прайм» было фактически недоступно, в самый ответственный момент в истории компании ее руководители предпочли этого не заметить. Я спросил Джамиля Гани, главу «Прайм», имелись ли внутренние разногласия по поводу того, какой шаг будет правильным для компании, порой до тошноты, хвастающейся своей одержимостью клиентами. «Я не собираюсь комментировать внутренние дискуссии», — ответил он. Но что я могу сказать, так это то, что уровень вовлеченности участников Prime, показатели привлечения и удержания клиентов, а также сообщения от участников по всему миру подтверждают, что сервис Prime предоставлял важную услугу для участников, независимо от степени сбоев в цепочке поставок в мировом масштабе для всех. Перевод. Люди все равно пользовались преимуществами Prime, оставались в программе или подписывались на сервис. Если еще не являлись его участниками, так зачем же нам возвращать деньги? Компания сочла, что покупатели проголосовали своими кошельками и действиями, и все же такое решение оказалось неподобающим для корпорации с самопровозглашенной миссией самой клиентоориентированной компании на Земле. Подобный шаг или его отсутствие послужили еще одним доказательством того, насколько важен был Prime для доминирования Amazon, и как сильно Walmart проиграла, не сумев нанести контрудар. Со временем, когда по всей стране прокатились штаммы вируса и последовавшие локдауны оставили неудел множества работников розничной торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, всего за несколько месяцев ухудшилось финансовое положение миллионов американцев. Однако популярность и даже необходимость электронной торговли только росла. Даже среди малообеспеченных домохозяйств, с трудом сводивших концы с концами, число участников программы Прайм во время кризиса увеличилось. Пандемия, к сожалению, стала здесь настоящим катализатором, поскольку общее число домохозяйств, получающих ту или иную форму государственной помощи, значительно выросло, сказал мне Гани. И все же из-за проблем, вызванных вирусом, контратаку Уолмарта отложили. Запуск с февраля или марта 2020 года был перенесен на июль. Однако июль пришел и ушел, а запуск снова передвинули, на этот раз на сентябрь. Тем временем у каждой компании хватало заботы помимо новых проектов, клиентского спроса и проблем с его удовлетворением в первые несколько месяцев пандемии. Сотрудники магазинов и складов начали обвинять руководство компании в том, что оно не принимает надлежащих мер для защиты от нового коронавируса и недостаточно открыто информирует о количестве зараженных работников. В случае с Amazon возникшие внутренние разборки – могли бы серьезно изменить компанию на многие годы вперед. Недопущение профсоюзов В первые полтора десятилетия существования Амазон условия работы на складах компании не привлекали пристального внимания СМИ и правительства. Компания еще не пользовалась широкой популярностью, и за весь этот срок у нее не набралось и десятка складов в США. Защитники трудовых прав и сторонники профсоюзов также были заняты, нападая на собственного врага номер один, гораздо более крупного и мощного убийцу малого бизнеса, компанию Walmart. К тому же на заре своего существования Amazon не всегда сильно пеклась о нормах выработки и показателях эффективности, которые впоследствии стали предметом пристального внимания как внутри, так и за стенами ее складов. Один бывший сотрудник компании, работавший менеджером по складскому персоналу, Рассказывал мне, что серьезные изменения в этом направлении произошли в Amazon примерно в 2010 году. «Когда я пришел в компанию, ощущалось, что руководители действительно заботятся о людях», утверждал он. «В той Amazon, которую я покинул, работая в отделе исполнения заказов, все было уже не так». Этот бывший менеджер объясняет часть изменений сбором данных о производительности, а также внедрением так называемых стандартных операционных процедур. «Мы почти перестарались с этими процессами», — сказал он, признавая при этом плюсы, которые дает бизнесу улучшение структурированности складских работ. Но еще одним ключевым фактором стал тип руководителей складов, которых компания нанимала по мере своего расширения для удовлетворения растущего спроса клиентов. Все дело в том, чтобы просто гнать, гнать, гнать. В этот период произошло возвышение жесткого руководителя по имени Дэйв Кларк, Ранее упомянутый бывший менеджер по персоналу заметил изменения в складской культуре примерно в 2010 году, когда Кларка назначили руководителем североамериканского подразделения компании, и главным его делом была сеть складов. Под руководством Кларка логистическое мастерство Amazon выросло, но, по мнению некоторых, ужесточились и условия работы. В начале своей карьеры, будучи главным менеджером склада, Кларк прославился тем, что прятался – чтобы выявлять и увольнять сотрудников, которые, по его мнению, халтурили на работе. Подобная тактика принесла ему прозвище «снайпер». «Он гоняет всех до такой степени, что оставляет после себя трупы», — сказал тот бывший менеджер по персоналу, признавая при этом высокий интеллект Кларка. На заре становления компания Amazon также была бережливой и на первых своих предприятиях предлагала зарплату по рыночной ставке. Но со временем Когда компания повзрослела, управленцы отдела операций начали понимать, что сотрудникам склада выгоднее платить больше, чем предлагают конкуренты, особенно когда происходит первый наем в новом штате. Крайне опасно не платить выше рыночного уровня, заметил один из бывших управленцев отдела кадров Amazon, долгое время проработавший в компании. Мы определенно не желаем, чтобы самые талантливые сотрудники уходили в Target или Walmart. Однако к такой зарплате и к сопутствующим льготам и компенсациям, которые были выше средних, прилагался изматывающий труд. Каждый день приходилось наматывать десятки километров по твердым полам склада. Строгие нормы, драконовские правила работы и ужасный климат, в буквальном смысле. Расследование, проведенное в 2011 году пенсильванской газетой Morning Call, показало, что рядом с одним из местных складов Amazon летом парковали машины скорой помощи, потому что многим работникам становилось плохо от жары. После такого разоблачения Безос быстренько объявил о плане потратить более 50 миллионов долларов на оборудование своих крупных складов кондиционерами. Однако этот случай поставил пятно на репутации компании и дал повод активизироваться защитникам трудовых интересов, которые, как и онлайн-покупатели того времени, долгое время приберегали серьезную критику условий труда для Левиафана из Бентонвилла. Walmart представлялась злом в среде потребителей определенного типа, демократов из городов. Амазон охотилась на таких клиентов, отмечает Стейси Митчелл, содиректор некоммерческого института местного самообеспечения и давний критик практики ведения бизнеса как в Walmart, так и в Amazon. И это любопытно, потому что им вроде как сходили с рук ужасные условия труда и куча других вещей, за которые на Walmart выливали гораздо больше негатива. Потому что Walmart — это красный штат, музыка-кантри — культурные отличия. В 2013 году, через пару лет после расследования ситуации с жарой на складах, один профсоюз в Германии вступил в конфликт с Amazon из-за бонусов и других проблем. В следующем году Amazon впервые столкнулась с реальной угрозой появления Тред Юниона в США. Небольшая группа технических специалистов, а не рядовых сборщиков и упаковщиков, решила провести голосование за профсоюз на складе в Делавере. В итоге большинство из 27 работников высказались против Тред юниона в условиях яростного противодействия Амазон. Как сообщила газета New York Times в 2021 году, несколько лет спустя Amazon расстроила еще одну Тред юнионистскую компанию таких же работников на складе в Вирджинии. Дело даже не дошло до голосования. Впрочем, позже Амазон пошла на мировое соглашение с федеральными регулирующими органами, когда профсоюз обвинил ее в нарушении трудового законодательства во время этой борьбы. На стенах комнат отдыха компании пришлось разместить уведомление, в котором Амазон согласилась воздержаться от определенных мер, направленных на разрушение профсоюза. «Мы не будем угрожать вам потери работы, если вы являетесь сторонником профсоюза», – написала Amazon. Сообщает Таймс, мы не будем расспрашивать вас о профсоюзе или вести за вами наблюдение, если вы участвуете в деятельности профсоюза. Мы не будем угрожать вам какими-либо репрессиями из-за того, что вы являетесь сторонником профсоюза. Мы не будем угрожать добраться до сторонников профсоюза. Подобное поведение Амазон не особо удивляет. Антипрофсоюзные усилия компании уходят корнями далеко в прошлое. То же самое верно и для Walmart. На протяжении многих лет компания Сама Уолтона ожесточенно противостояла организаторам тред юнионов раз за разом срывая все попытки сделать шаг в эту сторону. В 2000 году в одном из техасских магазинов Walmart небольшая группа рубщиков мяса проголосовала за объединение в профсоюз. Вскоре после этого компания заявила, что отказывается от услуг рубщиков и будет продавать только фасованное мясо, Причем это решение якобы было принято до голосования о профсоюзе. Компания также закрыла один суперцентр в Канаде после того, как большинство работников проголосовало за создание тред Юниона. «Трудности были с самого начала», — сказал представитель Walmart о предполагаемых финансовых проблемах этого магазина. Ситуация продолжала ухудшаться с момента создания профсоюза. Магазин раскололся, потому что некоторые люди входили в профсоюз, а некоторые нет. Борьба с профсоюзами была настолько обычным делом для Walmart, что бывший топ-менеджер по имени Том Кофлин, пойманный на присвоении денег, пытался скрыть свои преступления, заявив, что деньги использовались для выплат членам профсоюза за информацию. «Сэм всегда боролся с профсоюзом». «Мы все боролись», — говорит Берд Стейси, ушедший на пенсию менеджер, которого Сэм Уолтон когда-то нанял для управления банком Бентонвилла и лучший друг второго генерального директора Walmart Дэвида Гласа потому что мы не видим, каким образом деятельность профсоюза может оказаться полезной для Walmart. Руководители Amazon считали также: В 2000-х годах Amazon начала отслеживать потенциальные угрозы появления трейд-юнионов на своих складах. По словам упоминавшегося бывшего старшего менеджера по персоналу, для выявления «горячих точек» построили тепловую карту в Excel, Подобные опасные зоны определялись на основе десятков параметров, включая частоту повышения зарплаты работникам и уровень безопасности на складе. Идея состояла в том, что если руководство сможет достаточно рано выявить недовольство на складе, то компания сумеет вмешаться до того, как работники начнут задумываться о профсоюзе. «Если моим работникам приходится объединяться и вступать в переговоры о заключении коллективного договора, значит я потерпел неудачу как работодатель, Так этот менеджер сформулировал логику компании. Руководители Walmart уже давно озвучивали примерно то же самое, однако в конце концов с перспективой такой неудачи столкнулась Amazon. Неумен и не красноречив. В первые дни пандемии многие работодатели не смогли организовать должную защиту своих работников от вируса, и некоторые работники Amazon считали, что их компания в том числе. Сотрудник-ветеран по имени Крис Смолс начал проявлять беспокойство. Несколько его коллег заболели, возможно, ковидом, однако склад продолжал работать, и он не верил, что менеджеры ничего не скрывают. Поэтому в конце марта 2020 года Смолс возглавил небольшую акцию протеста на своем складе в статен айленде штат Нью-Йорк, и призвал Амазон временно закрыть склад. Он проинформировал о своем плане ряд СМИ и канал CNBS – И медиакомпания Vice сообщила об акции, в которой приняли участие около 50 рабочих. «Амазон — это рассадник для коронавируса», — сказал Смоулс в интервью Vice. «Мы станем второй волной. Сейчас я пытаюсь предотвратить это». Вскоре Амазон совершила грубую ошибку. Уволила Смолса. Официальной причиной назвали нарушение карантина. Смоулс появился на предприятии во время акции протеста, хотя Амазон отправила его домой, потому что он общался с коллегой, у которого был диагностирован ковид. Но многие работники склада, включая менеджера по персоналу, считали, что увольнение было необоснованным и попахивало местью. Естественно, генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс позже признал увольнение Смоуса из Амазон незаконным. Дальше все понеслось, как снежный ком. Вскоре после увольнения Смоуса, главный юрист компании, Дэвид Запольский в своих заметках, обобщавших итоги встречи с высшим руководством Amazon, включая Джеффа Безоса, написал, что Смолз не умен и не красноречив. При этом Запольский был белым, а Смолз черным. Юрист также призвал коллег при общении с прессой сделать из Смолса координатора профсоюзных усилий. Заметки Запольски об этой встрече просочились в прессу после того, как он по ошибке отправил их по электронной почте всему юридическому отделу Amazon. Возмущенные сотрудники начали задавать вопросы о действиях компании и о высказываниях за польские, которые некоторые люди сочли российскими. Технические работники изливали свое недовольство на внутреннем ресурсе Листсерф, включавшем тысячи сотрудников. А затем, когда модератор Листсерф заблокировал одну из цепочек электронных писем в небольших группах в Chime, корпоративной системе обмена сообщениями. Смулс сказал репортеру, что эти записи «Раскрывают, что за человек Джефф Безос, кто его окружает, кто дает ему советы, как они высказываются о своих сотрудниках и их стремление очернить меня. Это прямо говорит о том, что им на нас наплевать», — продолжал Смолс. «Это не Амазон против Криса Смолса, это Амазон против людей». После утечки Амазон выпустила заявление от имени Запольски, но в нем отсутствовали слова, обычно ассоциирующиеся с искренними извинениями такие как «Извините, прошу прощения» или «Сожалею» в отношении комментариев, сделанных в адрес Смолса. В заявлении говорилось «Мои комментарии были личными и эмоциональными. Я был разочарован и расстроен тем, что сотрудник Амазон ставит под угрозу здоровье и безопасность других работников компании и неоднократно возвращается на предприятие, получив предупреждение о необходимости пройти карантин после контакта с вирусом COVID-19». Я позволил своим эмоциям повлиять на мои слова и взять верх надо мной. Представитель Амазон Ден Перлетт сообщил журналистам, что на момент создания своих записей Запольский не знал, что Смолс темнокожий, хотя фотографии Смолса, протестующего у склада, неоднократно появлялись в СМИ, освещавших события. Несмотря на бурю негодования в корпорации, в СМИ, вызванную словами Запольски, руководство Амазон продолжало держать Смолса на прицеле. Менее чем через два месяца после увольнения Смоуса я беседовал с Дэйвом Кларком и был огорошен. Во время интервью Кларк дважды упоминал Смолса по собственному почину, используя его в качестве примера нарушения среди несогласных работников. Кларк настаивал на том, что Смоуса уволили за нарушение карантина и ни по какой другой причине. «Я работаю здесь 21 год и никогда не видел, чтобы кого-то наказывали или увольняли за то, что человек выступил или высказал противоположное мнение или поспорил с кем-то, сказал он мне тогда. И так продолжается до сих пор. Возможно, Кларк верил в это, но факты наводят на мысль, что на самом деле все гораздо сложнее. Только за первые несколько месяцев пандемии Амазон уволила или объявила выговор как минимум дюжины сотрудников, участвовавших в рабочих протестах или высказывавшихся об условиях работы на складах. Однако Смолсон не думал исчезать. В начале 2021 года он вместе с другом и коллегой, Дериком Палмером, отправился в Бессемер, штат Алабама. Там профсоюз работников розничной и оптовой торговли и универсальных магазинов, RWDSU Готовился к голосованию за создание профсоюза на гигантском складе Амазон, где трудилось 6 тысяч человек. Смолс вернулся на северо-восток, воодушевленный тем, что рабочие стараются организоваться, даже на юге, печально известным враждебностью к Тред-Юнионам, и поклялся перенести эти усилия сюда, в Нью-Йорк, и попытаться создать организацию даже на моем бывшем предприятии. Через несколько месяцев Смолс и Балмер решили приступить к выполнению планов, но не привлекая RWDSU, который, по словам Нью-Йорк Таймс, показался им не слишком гостеприимным, а профессионалы выглядели чужаками, нагрянувшими в сообщество. Вместо этого они основали свой собственный профсоюз под названием Amazon Labor Union, профессиональный союз Амазон, который в итоге, вопреки всему, вошел в историю трудовых отношений. Все это разворачивалось в начале весны 2021 года, и в рядах руководства Амазон росла напряженность. Пока на выборах профсоюза в Бессмере шло голосование по почте, Руководство Амазон устроило ненужную бурю в СМИ. Все началось с твита Кларка, который к тому времени получил повышение и стал генеральным директором Амазон по международным операциям. Сенатор Берни Сандерс, давний критик Амазон, объявил, что посетит Алабаму, чтобы принять участие в митинге в защиту профсоюза в Бермингеме и встретиться с работниками Амазон, пытающимися организовать тред юнион на ближнем складе. «Я приветствую Сэн Сандерс в Бермингеме и ценю его стремление к передовой рабочей обстановке», написал Кларк, а затем отпустил язвительное замечание. «Я часто повторяю, что мы – Берни Сандерс среди работодателей, но это не совсем верно, потому что мы на самом деле обеспечиваем передовую рабочую обстановку». Далее Кларк привел сравнение минимальной почасовой оплаты труда в Амазон – 15 долларов – с минимальной почасовой оплатой в родном штате Сандерса Вермонте, которая составляла менее 12 долларов. Но на этом оскорбления не закончились. По сути, именно тогда все пошло в разнос. Через несколько часов после злополучного сообщения Кларка аккаунт Amazon News в Твиттере, созданный для связи с медиа и насчитывавший на тот момент более 170 тысяч подписчиков, набросился на конгрессмена Марка Поукана, который поставил под сомнение утверждение Кларка о передовой рабочей обстановке. Паукан написал «Зарплата в 15 долларов в час – не означает передовой рабочей обстановки, если при этом борются с профсоюзами и заставляют работников мочиться в бутылке из-под воды. «Вы же не верите в эту историю с писанием в бутылке?» ответил официальный аккаунт Amazon News. «Если бы это было правдой, никто бы у нас не работал». Как выяснилось, сотрудникам складов Amazon мочиться в бутылке приходилось действительно только в очень редких случаях. А вот с водителями доставки Amazon дело обстояло иначе. Да, эти водители формально не являются непосредственными работниками Amazon. Однако они развозят грузы в фургонах с логотипом Amazon, носят одежду с логотипом Amazon, используют технологии Amazon и выполняют нормы, установленные Amazon. Эти жесткие нормы могут вынудить водителей пропускать потенциальные перерывы на туалет из страха получить выговор или потерять работу. Amazon утверждала, что средний маршрут доставки включает 250 посылок, За 10 часовую смену и что 90% водителей завершают свои маршруты вовремя. Это контрастирует с сообщениями некоторых водителей о том, что количество посылок на маршруте может доходить до 375, и это даже не в самые напряженные недели покупок. Значительная часть внешнего мира по праву воспринимает этих людей как ключевую часть механизма Amazon. Они, по сути, являются работниками компании. В итоге Amazon извинилась за этот конкретный ляп после того, как один из сайтов, занимающихся расследованиями, опубликовал внутренние документы Amazon, свидетельствующие о том, что в логистическом подразделении компании было прекрасно известно, что водители часто оставляли после себя бутылки и пакеты, наполненные отходами жизнедеятельности. Затем аккаунт Amazon News избрал мишенью сенатора Элизабет Уоррен опубликовавшую твит и видеоролик с осуждением Амазон за стратегию ухода от налогов. После ответа Уоррен аккаунт Amazon в Твиттере исказил контрудар сенатора и заявил, что Уоррен просто сказала, что собирается разрушить американские компании, чтобы они больше не могли ее критиковать. Внутри Amazon раздались сигналы тревоги, как в подразделении коммуникаций, так и в прочих отделах компании. Внезапно некоторые сотрудники Amazon, никогда раньше не отвечавшие на мои звонки, обнаружили желание поговорить. Для них такая политика компании переходила все границы, в лучшем случае оказывалась нерациональной, а в худшем – крайне неудобной и вредной. Никто из моих собеседников не мог поверить в то, чему они оказались свидетелями. Одна из самых могущественных компаний в мире, образец для подражания, ввязалась в виртуальные словесные разборки с высокопоставленными представителями власти, включая двух сенаторов, причем оба в свое время были кандидатами в президенты. Эти твиты настолько нарушали корпоративный стиль, что специалист компании по защите информации подал внутренний запрос в службу поддержки, в котором то ли пытался предупредить других, то ли просто указывал на абсурдность происходящего. «Подозрительная активность в аккаунте Amazon News в Твиттере», гласило предупреждение. Данные твиты – не соответствуют обычному содержанию, публикуемому этим аккаунтом, и излишне враждебны, представляют риск для бренда Amazon и могут оказаться результатом несанкционированного доступа. Единственное, что имело смысл для многих инсайдеров и внешних лиц, это то, что Джеффа Безоса такой подход должен был как минимум устраивать. Но уже через несколько дней я обнаружил его более активное участие. Выплески в Твиттере оказались прямым следствием того, что генеральный директор – выразил недовольство своими помощниками, на его взгляд недостаточно агрессивными в борьбе с обвинениями и критикой, которые он и другие руководители Amazon считали вводящими в заблуждение или ложными. Как выяснилось позже, Безос и его тогдашний пресс-секретарь, бывший пресс-секретарь Белого дома при Обаме Джей Карни, фактически сами сочинили некоторые из этих твитов. Пока топ-менеджеры компании, возможно, радовались, Своим глупым перепалком некоторые сотрудники команды общественной политики Amazon, отвечавшие за отношения с законодателями, были вне себя. Amazon уже оказалась мишенью для влиятельных демократов и республиканцев во время антимонопольной проверки методов работы компании. Сотрудники Amazon в Вашингтоне, округ Колумбия, знали, что репутация бренда в столице страны в последние годы ухудшилась. Теперь же казалось, что Безос и его команда неоправданно враждуют с влиятельными сенаторами по другому резонансному поводу. Такое отсутствие самоанализа было болезненно и очевидно для всех, кроме руководителей компании, которым следовало бы лучше разбираться в ситуации. Впрочем, через несколько недель начало казаться, что ситуация с трудовым коллективом складывается в пользу Amazon. Компания со значительным перевесом победила на выборах профсоюза в Бессемере. Однако внутри компании ощущение победы было смазанным. Главный представитель корпорации на бессимерских выборах покинул Амазон вскоре после голосования. И, несмотря на эту победу, наблюдались признаки того, что репутация Амазон пострадала во время пандемии. По данным двух опросов, более тысячи человек, проведенных компанией, Survey Monkey, для изданий Fortune и Record, в мае 2020 года доля людей с положительным впечатлением об Amazon составила 58% значительно меньше январского показателя 74%. Джефф Безос, похоже, признал это в своем письме акционерам, последним в качестве генерального директора, которое опубликовали в том же месяце, когда была одержана победа в Бессемере. «Я считаю, что мы должны больше делать для наших сотрудников», написал он в абзаце, помещенном между мощными пассажами в защиту условий труда в компании. Несмотря на то, что результаты голосования оказались разгромными, А наши непосредственные отношения с сотрудниками очень прочны, мне ясно, что нам нужно более четкое видение того, как мы создаем ценности для сотрудников, видение ради их успеха. Позже в письме он добавил новую миссию для компании, которую он так долго возглавлял в качестве генерального директора, а теперь передавал своему давнему протеже по имени Энди Джесси: Мы всегда стремились быть самой клиентоориентированной компанией на Земле, написал он. Мы не собираемся отказываться от этого. Именно для этого мы здесь. Но я поручаю нам сделать еще одно дополнение. Мы станем лучшим работодателем на Земле и самым безопасным местом работы на Земле. Однако, как оказалось, миссия лучшего работодателя на Земле вскоре столкнулась с еще одной помехой. Представитель Национального управления по трудовым отношениям, НЛРБ, потребовал пересмотреть результаты профсоюзного голосования, постановив, что размещение компании Amazon ящика почтовой службы США на парковке склада в Бессимере, и призыв к работникам использовать его для отправки бюллетеней по почте несправедливо повлияли на ход выборов. Генеральный директор Amazon по ритейлу Дэйв Кларк и другие руководители настояли на установке этого почтового ящика, полагая, что подобный шаг подтолкнет пассивных работников к участию в голосовании, а они, скорее всего, поддержат компанию. Однако в результате организаторы профсоюза в Бессимере получили еще один шанс на голосование. Вернувшись на Статтен-Айленд, Крис Смоулс и профсоюз Amazon Labor Union набрали достаточно поддержки среди рабочих, чтобы претендовать на проведение профсоюзных выборов в первой половине 2022 года. В то же время Amazon продолжала вредить себе. За месяц до голосования на Статтен-Айленде сотрудники Amazon вызвали полицию, когда Смоулс привез ланч работникам склада. Департамент полиции Нью-Йорка арестовал его и обвинил в незаконном проникновении, заявив, что Смолс проигнорировал несколько требований покинуть территорию компании. Вскоре в СМИ появились новые публикации. Смолс рассказал, что он и другие организаторы, продолжающие работать в компании, часто приносили еду, чтобы накормить рабочих, когда позволял бюджет, и что Amazon была в курсе. «Я оставляю еду, я забираю еду, я оставляю литературу», — сказал он. Ко мне следует относиться, как к любому другому посетителю, выезжающему со стоянки. Но в тот день, — добавил он, — Amazon решила обострить ситуацию, и, к сожалению, это вышло боком самой компании. Наконец, в марте 2022 года в один и тот же день начался подсчет голосов на вторых выборах в бессемерии и первых выборах в статен айленде За подсчетом голосов в режиме прямой трансляции могли следить все, включая репортеров. Если основываться на истории Амазон, в которой попытки объединения в профсоюз терпели поражение, победа Тред юниона казалась маловероятной. Для многих людей, следивших за этими событиями, включая меня, голосование на Staten айленде выглядело еще более безнадежным, нежели победа профсоюза в Бессимере. Да, оно проходило в одном из бюро Нью-Йорка, где профсоюзы гораздо популярнее, чем на юге. Но сотрудники, создавшие профсоюз Амазон Лейбор-Юнион, практически не обладали навыками организации людей. У них не было опыта работы, и руководство Амазона, а также консультанты, выступавшие против профсоюзов, постарались донести эту мысль до работников на обязательных собраниях. В день одновременных выборов я переключался между прямыми трансляциями, но кое-что быстро привлекло мое внимание. Количество голосов в пользу профсоюза Amazon Labor Union на Статон-Айленде значительно превышало число его противников. И эта тенденция сохранилась вплоть до окончательного подсчета голосов на следующий день. Удивительно, но не имеющий финансирования и опыта, Amazon Labor Union победил на своих выборах 2654 против 2131. А вот результаты повторных выборов на складе в Бессемере оказались под вопросом даже спустя 6 месяцев после голосования. Профсоюз работников розничной и оптовой торговли и универсальных магазинов отставал на 100 с небольшим голосов. Однако обе стороны оспаривали более 400 бюллетеней. И прежде чем определить победителя, требовалось тщательно изучить и, возможно, пересчитать эти бюллетени. Вернемся к Статон-Айленду. Амазон быстренько объявила, что не согласна с результатами выборов, обвинив и Amazon Labor Union, и NLRB, контролирующие профсоюзные выборы в США, в общей сложности более чем в двух дюжинах нарушений. Однако тем же летом официальный представитель НЛРБ, наблюдавший за слушанием возражений, рекомендовал отклонить все возражения Amazon и подтвердить победу Amazon Labor Union. Позже генеральный директор Amazon Энди Джесси сообщил на конференции по технологиям, что он по-прежнему не готов признать поражение и продолжит оспаривать результаты. «Я думаю, что все скоро не закончится, потому что вряд ли НЛРБ пойдет против себя», сказал преемник Безоса. Пришлось подождать, чтобы знаменитая победа профсоюза Амазон, первая в истории на складах Амазон в США, окончательно состоялась. Но в день объявления результатов выборов Крис Смолс победно выступил в Твиттере. Все, включая лидеров Амазон, сильно недооценили его. «Амазон хотела сделать меня лицом борьбы за организацию профсоюза», – написал Смолс в Твиттере. «Ну что, вот так. Джефф Безос, Дэвид Запольский. Поздравления!»